36.2. Согласно библейскому пророчеству Даниила, три иудеи были брошены в раскалённую печь. Это три главных еретика, сожжённые в клетке якобы в Москве XVI века, в эпоху борьбы с ересью идоловствующих. Один из самых известных сюжетов в книге Даниила это попытка сожжения вавилонянами трёх отпрысков иудеев в печи огненной. Напомни мы, в Вавилоне не обратились к царю на выхуданосору с гневными словами. Есть мужи и удэйские, которых ты поставила над делами страны вавилонской: Сидрах, Месах и Адвинаго, этим мужи не повинуются повелению твоему, царь. Богам твоим не служат и золотому истукану, которого ты поставила, не поклоняются. Тэгде Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Седраха, Месах и Абед-Него. Навуходоносор сказал им: "А если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь раскалённую огнём". И отвечали Седрах, Месах и Абед-Него: "Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силён спасти нас от печи". Тэгдена выходеносор исполнился ярости, и он повелел ражечь печь в семь раз сильнее и бросить их в печь раскалённую огнём. Пламя огня убило тех людей, которые бросали седраха, мисаха и авдинаго. А сии три мужа, седрах, мисах и авдинаго, ходили посреди пламени, воспевая бога. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 12-22. В книге 7 чудес света, глава 4, мы предъявили события русской истории, о которых здесь говорит Библия. Факт действительно запоминающийся. Обратимся к борьбе православной церкви с ересью иудовствующих. Эти события из второй половины 16 века при хронологическом сдвиге примерно на 100 лет искусственно размазаны по всему XVI веку и попали даже в конец XV века. Смотри, Библейская Русь, глава 7. Спрашивается, отмечена ли в эпоху грозного царя сожжение именно трёх человек и именно в печи за их веру? Да, отмечено. Причём сюжет относится к числу восьми известных в русской истории XV-XVI веков. Пиком борьбы православной русской церкви с жидовствующими был собор якобы 1504 года. Ему предшествовали важные события. В якобы 1499 году Иоанн, третий примечания автора, охладел к невестке, к еретичке Елене Волошанке, примечания автора, и примирился с Софьей Фоминишной, своей первой женой, примечания автора. постоянной и горячей ревнительницей православия, которая с сыном Василием поддерживала частые отношения как с Геннадием, так и с Иосифом Волоцким. 578 книга вторая, том третий, страница 210. Иван III Грозный покаялся в своём грехе, отступился от еретиков и попросил прощения у православной церкви. А якобы в 1503 году состоялся церковный собор, где были сформулированы суровые требования в отношении еретиков. В следующем, якобы, 1504 году состоялся другой собор, на котором еретики были категорически осуждены. На соборе 1504 года обличителем иудовствующих явился Иосиф Волоцкий, примечание автора. Главнейшие виновные деяка Волк, Курицын, Дмитрий Коноплёв и Иван Максимов. были преданы в руки гражданского суда а затем сожжены в клетке 28 декабря в Москве 578 книга вторая том третий страница 211 вот мы и встретились с сожжением трёх еретиков в клетке в 1504 году оно и отразилось в книге Даниила как сожжение в печи трёх отрыков отрыков еретиков рукописная летопись сообщает еже зимы князь великий Иван Васильевич и сын его князь великий Василий Иванович всея Руси со отцем своим Симоном митрополитом и с епископами и с всем собором обыскаша еретиков и велеша лихих смертную казнью казнить их сожегоше в клетке дьяка Волка Курицына до да Митью Коноплева да и Вашка Максимова Декабря 27-го они Красу руковову повелеше языка урезать и в Новгороде великом сожгоша его. Той же зимы архимандрита Кассиана Юрьевского сожгоша и брата его Ивашку Чернаго, и иных многих еретиков сожгоша, а иных в заточении послаша, а иных по монастырям цитируется по 372, том 1, страница 500. Итак, кроме главного сожжения в клетке трёх руководителей ереси якобы в 1504 году, были и другие казни второстепенных деятелей секты, но они носили уже вторичный, менее яркий характер. Сообщается просто о сожжении. Как мы уже цитировали, некрасу рукового отрезали язык и отправили в Новгород. Там его сожгли с архимандритом Касьяном, братом и некоторыми другими. Менее виновных отправили на заточение в тюрьмы, а еще менее виновных в монастыри. Удар, нанесенный ереси собором 1504 года, был очень силен, но, однако, не окончательно искоренил ее. 578, книга 2, том 3, страница 211. Была еще и вторая якобы предшествующая сцена с сожжением. В более ранней версии 15 века Геннадий и его соратники приложили много усилий, чтобы созывать церковный собор для пресечения ереси. Несмотря на сильное противодействие властей, собор все-таки состоялся якобы в 1490 году. На нем ересь житовствующих осудили, хотя при этом... Все отметили странный либерализм светской власти. 372, том 1, страница 495. А. В. Корташов сообщает: после столь великого шума поднятого около дела открытия ереси, судебно-следственная сеть во всём Новгороде и Москве могла выловить всего-навсего только 9 человек. Преподобный Иосиф Волоцкий, примечание автора. со включением инока Захара Стрегольника, перечисляет по имену всего только девять лиц. 372, том 1, страница 496. Приговор собора еретикам расценили как странно мягкий. И понятно почему. За еретиков вступился сам царь. Собор, согласно воле великого князя, то есть Ивана Третьего Грозного, примечание автора, И этих немногих виновных присудил только к заточению и покаянию. 372, том 1, страница 496. То есть в этой версии казни или сажнения никого не приговорили, а взамен организовали показательный спектакль, инсценировку. Еретиков направили в Новгород. Далее произошло следующее. А. Векерташов сообщает: За сорок верст до Новгорода люди Геннадия встретили арестантов. Посадили на коне лицом к хвосту лошадей, за которой всадники должны были держаться. На голову надели берестяные колпаки с мочальными кистями и с надписью «Се есть сатанина воинства». Когда Кавалькада прибыла на городскую площадь, то шлемы были зажжены на головах еретиков. И сверх того, некоторые из осужденных были еще биты публично, затем заключены в заточении. Очевидно, не строгое, если вскоре все разбежались. Преподобный Иосиф поясняет эту возможность убега опять обманом властей и притворством. Неискренняя линия самой власти свела почти на нет всю инквизиторскую ревность архиепископа Геннадия. предводил царило Фёдор Курицын церковь возглавлял Зосима Ересь не только не замирала, но, можно сказать, пышно цвела и распространялась. 372, том 1, страница 497. Н.М. Крамзин добавляет к этой сцене такие детали. Народ плевал им еретикам, примечание автора, а в глаза восклицая: "Се евы роги Христовы!" и в заключение сжег у них на голове шлемы. Те, которые хвалились сие действия, как достойная ревности христианской, без сомнения осуждали умеренность великого князя, не хотевшего употребить ни меча, ни огня для истребления ереси. 362 том 6 столбец 124. Разгром ереси наступил позже, уже в 16 веке. 36.3. Осождённых еретиков отправили из Руси-ярды в Англию и казнили, сожгли на площади в Оксворде. В книге Инки пришли в Америку из Руси-ярды, Англия тоже была ярдынской колонией. Глава 2.17. Мы показали, что трёх главных еретиков протестантов выслали из митрополии Руси-ярды в Англию и там казнили. Оказывается, в склегах в городе Оксворде на площади. В 2017 году Т. Н. Фоменко и А. Т. Фоменко побывали здесь. В центре Оксворда на улице, прямо на проезжей части, показывают место сожжения трёх известных священников. Рисунок 147. Из камней на мостовой выложен крест, а на стене расположенного рядом дома помещён герб «Два креста и два османских полумесяца со звездами». Рисунок 148. В английских хрониках сожженные здесь еретики названы так – Кранмэр, Ридли и Ратимэр. Напомним, что примус Кранмэр, архиепископ Кандерберийский, был священником при Генрихе VIII, то есть при Иване Грозном. Гиды по Оксфорду показывают туристам условную картинку сожжения Кранмэра. Рисунок 149. Недалеко от этого места на площади установлен высокий памятник ран Мироридли и Элатимеру, отдалённо напоминающий горящий костёр. Рисунок 150. В нишах монумента помещены три большие статуи этих еретиков. Место это весьма почитаемо. Сюда водят многочисленных туристов. Таким образом, нам удалось обнаружить в Англии подлинное место казни трёх главных соратников Есфири равно Елена Волошанки. 36.4. Яркое отражение русской истории в французских хрониках. Французский Бел, объятых пламенем, это сожжение главных еретиков, сосланных из Руси Орды в Англию. Некоторых второстепенных сожгли не до конца. в самой Руси-Орде. Теперь сопоставим рассказ французских летописей про бал, объятых пламенем, с казнью сожжением еретиков по приказу Ивана Грозного. Вместе с Еленой Волошанкой равно Есфирию их сослали в Англию, где и казнили. Место сожжения. Согласно французской версии, сожжение придворных на балу произошло в Париже. Согласно английской версии, подтверждено и нашей реконструкцией сожжение еретиков произошло в Англии, в Оксфорде. Но мы уже неоднократно видели, что франко-английские летописи часто путали географию событий, в частности, и потому, что в ту эпоху значительная часть Франции была оккупирована Англией. Согласование дат. Французское сожжение наболо было якобы в самом конце 14 века. 1393 год. А английское сожжение еретиков в Оксворде было якобы в 1555-1556 годах. Согласно же русским источникам, отредактированным Романовыми, о главных еретиков сожгли якобы в 1504 году. Однако на самом деле, как мы показали ранее, реальная казнь по приказу Грозного произошла во второй половине XVI века. То есть, французская и русская даты отличаются примерно на 150 лет, а английская и русская весьма близки. Отсюда видно, что в данном случае английские летописи были лучше осведомлены о подлинной истории, чем французские. Они ошиблись только на несколько лет, тогда как французы сдвинули события в прошлое на полтора столетия. Сожжение было при Еродивом безумном. В русской истории еретиков сожгли при Иване Грозном. В романовской версии он считается еродивом, безумным в некоторые периоды своей жизни Василий Блаженный. Аналогично якобы французское сожжение было при Карле VI безумном. Выше мы уже указали, что в французской истории Карла VI В значительной степени является отражением жизнеописания Ивана Грозного. Это, как в этом русской и французской версии весьма близки. Шутовской спектакль. По французским хроникам бал был шутовским, как бы языческим представлением. Аналогично, романовские историки настаивают, что Иван Грозный любил устраивать шутовские спектакли при дворе. Например, якобы в качестве шутки посадил на свой трон хана Симеона Бекбулатовича. По четырем летописным версиям сгорели три или четыре человека. Первое. Французские источники говорят о четырех сгоревших заживо. Один спасся, кроме того, спасся от огня и сам король Карл. Второе. Английская версия сообщает о трех сожженных еретиках. Третье. Библия, пророчество Даниила и Говорит, о трех иудеях, брошенных в огонь, якобы они не сгорели. Четвертое. Русские источники утверждают, что были сожжены три главных еретика. Мы видим хорошее соответствие всех версий. В разных источниках имена сожженных различны, поскольку это прозвище. Во французской версии это «Юге де Гесей», «Жан де Жуаньи» и «Вен де Фуа», Эймар де Потье. В английской версии это Томас Кренмер, Николас Ридли и Хью Лейтимер, Лейтимер. В библейской версии это Сидрах, Мисах и Авденго. В русской версии были сожжены Волк, Курицын Дмитрий Коноплёв и Иван Максимов. Имена обнаруженных нами дубликатов различны, но это не удивительно. Раньше имена значили прозвище Поэтому один и тот же персонаж мог иметь несколько прозвищ-кличек. Разные летописцы могли по-разному называть одного и того же человека. Некоторые спаслись от огня. Французские хронисты говорят, что сгорели не все, а охваченные огнём. Уцелели сам король Карл и Жорж Аннтуе. В английской версии сначала сожгли Ридли и Лэтимерэ, а кранмер покелся и отрёкся. Временно он спася. Однако через 5 месяцев всё-таки сожгли и его, причём на том же месте, где казнили Ридли и Латимере. По Библии трое отреков, брошенных в пламя, тем не менее спаслись благодаря чудесному вмешательству. Согласно русской версии, наряду с сожжением трёх главных еретиков, состоялась показательная условная казнь ещё нескольких осуждённых, но не до конца. то и слегка подожгли, а потом потушили пламя. Смотри подробности в книге Семь чудес света, глава 4. Были скованы цепями. Французский летописец сообщает, что сгоревшие на балу люди были скованы цепями. Но это явно не согласуется с их же версией, будто речь шла всего лишь о шутовском придворном празднике, а спектакле, на котором, как нас уверяют, Люди весело плясали. Плясать в цепях это не лепость. Скорее всего, перед нами воспоминание о том, что это был вовсе не весёлый праздник, а мрачная казнь. Во время которой осуждённых заковали в цепи в кандалы, а потом сожгли на костре. Тогда и упоминание цепей становится вполне уместным. Сгоревшие и спасшиеся были наряжены в специальные, легко воспламеняющиеся одежды. Хронисты далее сообщают, что костюмы были шиты из-за льна и обмазаны воском или пеком, с прикрепленной сверху растрепанной пенькой, изображавшей шерсть. А маски, изготовленные из тех же материалов, скрывали лица танцоров от посторонних. Чтобы понять, в чем суть дела, Следует обратиться к русским источникам. Оказывается, люди Геннадия встретили арестантов, посадили их на кони лицом к хвосту лошадей, за которые всадники должны были держаться. На головы надели берестяные колпаки с майчальными кистями и с надписью: "Се есть сатанин на воинство". Когда караката прибыла на городскую площадь, то шлемы были зажжены на головах еретиков И сверх того, некоторые из осуждённых были ещё биты публично, затем заключены в заточение. 372, том 1, страница 497. Потом эти одежды подожгли. Согласно французской версии, затем эти одежды вспыхнули от огня факела. Обратимся к русскому оригиналу. Как мы уже говорили, по Корамзину было так: Народ плевал им еретикам, примечание автора, в глаза восклицая: "Се е враги Христовы!" И в заключение жёг у них на голове шлемы. 362, том 6, столбец 124. В данном случае речь идёт о еретиках, которые не были сожжены до конца, в отличие от основной группы осуждённых. А в этот раз просто символически спалили лишь несколько егидитических колпаков на головах. Скорее всего, предприняли специальные меры, чтобы люди при этом не пострадали. Сделать это совсем не трудно, ведь колпаки, как сказано, были берестяными. А береста сгорает быстро. Достаточно смочить волосы или одеть под колпак ещё какую-либо шапку, чтобы голова не пострадала. Недаром французская версия говорит, что некоторые сгорели заживо. но некоторые испаслись. Однако сам спектакль дал повод к ярким литературным описаниям. Одно из них в библейской книге Даниила. Горящие колпаки превратили их в печь огненную. Склеили этот сюжет с более поздним реальным сожжением трёх главных еретиков в раскалённой клетке. Огонь вспыхнул не случайно, а из-за специально брошенного факела. Согласно русским источникам, еретиков казнили сожжением, либо частичным сожжением. То есть это была преднамеренная казнь. Возвели на костер и подпалили хворост и одежды. Французская же версия затуманивает картину. И рассуждает о случайном поджоге. Дескать, люди с факелами ненамеренно подпалили шутовские наряды на балу. Однако и здесь проглядывает подлинная суть дела. Во-первых, сказано, что на балу появилось несколько солдат с факелами. Это вполне понятно, если речь шла о реальной казни на костре. Полочи заполили факелы и приступили к делу. Французская версия прямо говорит, что факелы близко поднесли к одному из танцевавших. А во-вторых, как мы сообщали, по другой версии в одной из хроник Людовик Орлянский сам швырнул факел в одного из танцоров. А на вечатом намеренный поджог картина проясняется публичные казни воины с факелами заполили костёр осуждённые сгорели так что всё сходится сожжение на балу стало известным событием о нём писали хронисты Мишель Пинтуан и Жан Фруассар оно было запечатлено во многих иллюминированных рукописях 15 века такими художниками, как мастер Антоний Бургонский. Также этот эпизод лёг в основу рассказа Эдгара По "Брыгскок" и тому подобное. Становится понятно, почему сожжению придворных было уделено пристальное внимание. Как мы теперь понимаем, речь шла о сожжении видных деятелей ереси иудовствоичей. Недаром в Англии, в Оксфорде, на площади поставили им выдающийся памятник. Важный эпизод борьбы, зародившийся в метрополии империи, эхом отозвался и в провинциальных лествицах, французских, английских и так далее. Сожжение нескольких видных деятелей погружено в смуту, царившую в царстве. В истории Руси сожжение Иритяков происходило во время смуты в царстве. глубокого раскола в обществе борьбы эприщины и земщины. Тогда становится понятно, почему французская версия подчёркивает, что сожжение набалу вызвало волну недовольства в народе, а власти опасались восстания. Итак, обе версии придают акту сожжения большое общественное значение. 36.5 Карл VI безумный Также оказался среди огня, однако спасся благодаря женщине. Как выясняется, это Василий Блаженный, оказавшийся среди летавшего пламени в храме. Анно Дева Мария успокоила огонь, и Василий не пострадал. Французская версия содержит важный эпизод, пришедший на балу объятых пламенем. Якобы король Карл Безумный оказался рядом с полыхавшим огнем, охватившим пятерых несчастных придворных, и чуть было сам не сгорел. Но его спасла герцогиня Жанна Берийская. Защищая Карла от попадания искры пожара, женщина накинула на него широкое полотнище, якобы шлей в своей юбке. Эту сцену почтительно изображали художники. «Смотри, рисунок 143, рисунок 151». рисунок 152 и рисунок 153 ей придавали большое значение. Но после того, что стало нам понятно, этот французский сюжет тоже становится прозрачным. В самом деле, мы поняли, что трое или четверо сожжённых были казнены как еретики. Конечно, не исключено, что одна из казней еретиков, причём не в Англии, а в Москве или Новгороде. состоялось в присутствии самого хана Ивана Грозного равно Карла VI. Но огонь вряд ли угрожал царю, бывшему на значительном расстоянии от костров. Почему же надо было спасать его от искр и пожара? Причем женщине? Возникает желание разобраться, о чем тут на самом деле шла речь. Нам помогает новая хронология. Вспомним, что Карл VI безумный — это... в значительной мере отражение Василия Блаженного, одного из четырёх периодов Грозного царя Ивана. Открываем Русское жизнеописание Василия Блаженного, и тут же на первых страницах обнаруживаем сюжет, легший в основу французского туманного рассказа. Всё проясняется, речь вот о чём. В 1521 году однажды ночью юродивый Василий пред Северными дверями Успенского в Кремле собора долго молился об избавлении сограждан от угрожающей опасности нападения татар. Примечание автора. В храме был слышен страшный шум, виднелся летавший там пламень от чудотворная Владимирская иконы Божией Матери. Раздался голос, обличавший жителей Москвы в беззакониях. А но чёплые слёзные молитвы и юродивого усиливались, а затем чудный огонь быстро исчез, шум прекратился. Так об этом повествует летописец. Страшное знамение. Я же яви Бог с некоими и праведному многоходцу Василию пришедшу к велицей соборной церкви Пресвятые Богородицы Обях уже ту и инии нетцы и, и слышаша я ко шум великбысть и внутри великое тоя церкви чудотворный же образ богоматери иже есть икона владимирские подвижися от места своего и глаз слышавшися и обье по всей церкви огнь распалашися а двери миже всеми и оконцы пламы, и схожи даху, и вся церковь яко огненно показася, и обеспрятайся, огонь, и невидим бысть. Книга Степенная, честь 2, страница 195-196. Весть о чудесном видении блаженному Василию быстро разнеслась по городу. 277.1, страница 12. Итак, Василий Блаженный оказывается в храме, где молится за спасение сограждан. В церкви поднимается страшный шум, и разгорается чудесное пламя, охватывающее храм. По словам летописца, с брепы и огни выбивается из дверей и окон, и вся церковь как бы становится огненной. И тут икона Божией Матери оживает, сходит с места своего и защищает Василия. эгонь прячется и шум прекращается. Люди расценили всё это как чудо. А выходит это событие легло в основу французского повествования о карле безумном, спасённом женщиной от страшного пламени. Французы описали большой храм как большой зал во дворце короля. Страшный шум и вспыхнувшие пламя в церкви французы представили как панический крики во дворце при виде загоревшихся людей. Ожившую икону Богородицы в церкви французы истолковали как знатную герцогиню, защитившую короля Карла равновелие блаженной. При этом герцогиня накрыла короля покрывалом. А но ведь эта сцена взятая со знаменитой иконы Покрова Богородицы. Напомним, что согласно одному из вариантов этой иконы, Богородица накрывает людей покрывалом покровом, защищая их от бедствий и беря под своё покровительство. А на рисунке 154 и рисунке 155 показаны канонические русские иконы Покрова Богородицы. А на рисунке 156 представлено западноевропейское изображение Покрова Богородицы, якобы около 1480 года. А Мария накрывает людей покровом. В лазаре эпохи такие изображения именуются Мадонна Мизерикордия, Милосердие, и преподносятся как чисто католические, будто бы исключительно западноевропейские. Однако мы сразу узнаём здесь православную икону Покрова Богородицы. Подобные примеры указывают на прежнее единство изначального христианства в XII-XIII веках. на востоке и на западе. В эпоху 14-16 веков во всей великой равномонгольской империи царило единое христианство. Но после великой смуты 17 века историю исказили и представили так, будто в западных отколовшихся провинциях империи всегда царила католическая вера, отличная от католической и от православия. На рисунке 157 и рисунке 158 показаны ещё несколько западноевропейских вариантов иконы Покрова Богородицы. Таким образом, на приведённых выше изображениях балла, объятых пламенем, во французской, то есть западноевропейской версии, мы видим слегка приломлённый и искажённый, но явно узнаваемый образ русской иконы Покрова Богородицы Спасающий Василия Блаженного. равно Иване Грозному. Богоматерь заботливо укрывает царя своим покровом. Вывод французские летописцы восприняли и поместили рядом, склеили, отдавая важных событий из истории Руси Орды. Первое это казнь сожжение еретиков при Иване Грозном равно Василии Блаженном. Второй сюжет о малейнее Василия Блаженного в церкви, среди вспыхнувшего там пламени. Потом чудесное пламя угасло благодаря заступничеству Богородицы. Она как бы укрыла Василия своим покровом, окутала его, защитила от пламени. Французы заявили, будто эта знатная герцогиня прикрыла короля своей юбкой и спасла его. Понизили статус сюжета, приземлили его.